Глава пятая 1554 год, 2 марта, Москва Иван Свет Васильевич, государь московский и всея Руси, вышел из Успенского собора и вдохнул свежего морозного воздуха. Несмотря на то, что формально на дворе уже стояла весна, природа о том не ведала и радовала морозом, скрипучим снегом и сухим, чуть обжигающим ветерком. Минутное ожидание Из главных ворот храма вслед за ним вышел митрополит. Он вел сегодня службу, и ему перед этим сообщили о желании царя с ним пообщаться после нее. Вот и поспешил после ее окончания вслед за своим монархом. «Государь!» – тихо произнес Макарий, поравнявшись с Иоанном и чуть кивнув ему. «Пойдем!» – также тихо ответил царь и жестом дал понять Свите держаться подаль. Все все прекрасно поняли и дали возможность им поговорить. «Помнишь того, Татя, что мои люди взяли под тулой по осени?» «Да, государь, конечно. Это было славное дело. Я рад, что удалось выявить вшивого пса в моем окружении». Он много интересного рассказал. «Надеюсь, ты не поверил его лжи?» «Почему сразу лжи?» Очень неприятно улыбнулся царь. «Мои люди проверили его слова, и поручения, которые он выполнял, по твоему приказу? По моему приказу? удивился митрополит. Не требуется большого ума, чтобы понять. Все люди, которых он наказывал, находились с тобой невладах. Но я поговорил кое с кем из твоих подчиненных, и они все подтвердили. Государь, погоди, поднял руку Иван. Скажи. Зачем тебе нужен Андрей, государь? Я. Зачем? Куда более жестко повторил вопрос царь. Мои люди убеждали меня, будто бы голова у него светлая, и поэтому ты хотел поймать моего слугу и посадить до скончания его дней в холодную? Я не отрицай, я то уже ведаю. Поначалу не поверил, но... Без попутал. «Почему у меня не попросил его отдать? Чин по чину». «А ты уступишь?» «Уже нет. Вот мне о том люди мои и говаривали, и предлагали взять Андрея в плен, да и убедить принять постриг, а потом службу служить во благо Матери Церкви». «И кто же такой умный у тебя завелся?» Очень холодно поинтересовался Иоанн. «Пришли мне его, будь добр. Очень я хочу поближе познакомиться с советчиками, что нашептывают тебе воровство чинить и, супротив своего государя, злодейства всякие творить». «Пришлю», — поникшим голосом ответил митрополит. «А что ты такой скисший? Ты разве не рад услужить своему государю?» «Рад», — подавленно ответил митрополит. «Не слышу». «Рад, государь!» Несколько бодрее произнес митрополит и вымоченно улыбнулся. «Радуйся, радуйся, друг мой, ибо я не поддался на увещевание злых языков и остался верен дружбе с тобой. А поверь, врагов у тебя хватает». «Я... я даже не знаю, что сказать!» произнес поменявшийся в лице митрополит. Как узнали, что между нами пробежала кошка, так дня не проходит, чтобы мне ябеду на тебя какую не принесли. Твои же люди и несли. Болтают почем зря. Оттого и веры им нет. Мне подговорил их кто-то. Вот мерзавцы. Ничего не говори, друг мой. По-свойски хлопнул по плечу уже весьма немолодого митрополита-царь. У всех бывают минуты слабости. «Но в тебе я уверен. Отбросив мелочную суету, если возникнет беда, ты поддержишь меня так же, как и я не пущу в сердце своего дерзновенного поклёпа и ябед пустых. Ибо только на том и стоим». «Конечно, государь!» – бодро заявил Макарий. «Можешь быть во мне уверен». Вот и я о том думал, когда слушал на языки. «Государь, я строго-настрого приказал своим людям не трогать Андрея». Но он сам к ним обратился за помощью, и я... «Бедаю о том», — перебил его царь. «Еще в декабре мне о том все рассказали. Интересная задумка. И мне безумно любопытно узнать, что из всего этого получится». «И ты не серчаешь на самоуправство моего человека?» «Пока рано об этом говорить», — отметил царь, очень многозначительно подмигнув Макарию. они прошли следующие шагов десять в полной тишине лишь митрополит тяжело дышал сказывался возраст и переживания светлая голова говоришь нарушил тишину царь светлая чем же образован славно мыслит непривычно подмечает то что иные не замечали отец григорий просил слезы его себе в ученики Сказывал, будто бы он сможет много пользы принести и церкви нашей православной, и державе твоей. А с ним по-хорошему ты не хотел поговорить? Или людей своих послать к нему да увещевать? А что? Нет. Мне сказывали, будто он дик. Брехали. Но! Ты мне не веришь? Я с ним разговор вел. Очень рассудительный муж. Но ныне более его не трогай. Совсем не трогай. Даже если пожелает от постриг принять, ко мне отправляй. Узнаю, что шалишь, осерчаю. «Да, государь!» – охотно кивнул митрополит. «Тебе твоего татья-то отдать? Мастер в своем деле он добрый. Зачем он мне ныне? Одна головная боль от него. В простом деле не справился». «Ну, как знаешь». Снова прошли несколько шагов в тишине. «Татарина, надеюсь, ты мне в слуги не метишь?» Осторожно поинтересовался Макарий. «А? Нет. Татарин и татарин». Командовал отрядом, что за долю в добыче прикрывал охотников, шастающих по землям моим. Я за него уже сговорился на несколько наших пленников выменять. «Слава Богу!» Без тени наигранности произнёс митрополит и перекрестился. «Только... что?» — нервно переспросил Макарий. «Странную вещь он мне поведал. Оказывается, кто-то из местных один из отрядов охотников нацелил на Андрея, обещая золотые горы. И мне интересно, кто этот человек. Ничего сказать мне не хочешь?» «Государь, клянусь!» Воскликнул митрополит и поцеловал крест. «Мне о том ничего не известно. Даже если кто из моих людей шалил, то мне ничего не сказывал!» «Да ты не кипятись», — примирительно произнес царь, глядя ледяными глазами на митрополита. «Просто если вдруг узнаешь, я буду очень благодарен. Эту гадюку, что, сопротив своих водиц постатов, надо найти и раздавить». «Мнишь, что, не единожды гадости творил этот злодей?» «Не единожды. Только если станешь узнавать, не шуми, а то, как колдун утечет». «А может, колдун и этот злодей один и тот же человек?» «Может», — кивнул царь. «Ты уж будь добр, разберись с этим колдуном, а то я тревожусь. Тула — щит Москвы». И если он падет, то разорение великое татары учинят нам». На то мы разошлись. И уже полчаса спустя царь зашел к своей любимой супруге, царице Анастасии. «Все вон!» Коротко и емко произнес он негромким голосом. И женщины, что постоянно вились вокруг его жены, немедленно прекратив все свои дела, вышли. «Поговорил?» спросила анастасия когда дверь закрылась и движение за ней прекратилось поговорил и снова оказалась права достаточно было сказать о том что его люди на него ябеды несут чтобы его купить старик теперь устроит им тарорам главное чтобы не догадался что я его за нас вожу а как он догадается мягко улыбнувшись спросила анастасия тоже того не ведаю Но человек предполагает, а Бог располагает. Кстати, он мне наконец-то признался в том, что опять за моей спиной игры играл с Андреем. Так испугался? А чего ему не испугаться? Если беды его люди несут, то подвинуть хотят. Во время прошлого разговора я ему намекнул, будто бы силы у Сильвестра стало много. И что на старцах Белозерских снова сказывал с восхищением, находя отклик в сердцах у многих? Царица улыбнулась. Митрополит Макарий был последователь Иосифлян, то есть сторонником стяжания церковного имущества. Менее века назад они столкнулись лоб в лоб с так называемой «ересью жидовствующих», которые держались примерно тех же тезисов, что и протестанты в Европе, в том числе и отказа от церковных владений. Дескать, это развращает церковь и плодит грехи. Иоанн III, дедушка и ее мужа, долго балансировал между этими силами, но в итоге выступил на стороне Иосифа Волоцкого. Однако явной последовательности в борьбе с жидовствующими не проявлял, так как их позиция ему как монарху очень импонировала. Софья Палеолог и продвигаемый ею на престол сын Василий разыграли видимость всецелого разделения позиций и осифлян для получения их поддержки. Однако действовали опять-таки непоследовательно и осторожно. Так что к правлению Иоанна IV Свет Васильевича сторонников у как еще называли сторонников этой ереси, хватало. В том числе и приближенный к царю протопоп Сильвестр. Ядром же духовным этого направления, как и век назад, оставались так называемые Белозерские старцы и вообще православный север. Если бы Сильвестр не накосячил во время недавней болезни государя, то имел все шансы добиться в некой перспективе секуляризации церковных владений в пользу казны. Однако болезнь показала, насколько шатка власть царя, и что Иоанну попросту не на кого опереться в столь перспективных и интересных церковных реформах, которые могли бы принести в казну массу земли и денег, а также уменьшить влияние церкви как аппарата, открыто местами конкурирующего с царем. Иоанн был вынужден пойти на попятную, да и личная антипатия к Сильвестру, как человеку ненадежному, сделала свое дело. Но разве это мешало дразнить гусей, то есть подначивать Иосифлян через вот такие вот многоходовые подачи? В конце концов, Пока митрополит будет занят чисткой аппарата, его внимание и интерес к другим делам поостынет. До чувство уязвимости повысит лояльность к престолу. «А ты не хочешь прикрыть это самоуправство в Туле?» Обменявшись супругом довольной улыбкой, спросила Анастасия. «Я хочу посмотреть, что из этого выйдет. Задумка неплохая. Если она начнет приносить пользу, то я этих толстосумов по всей Руси такими же занятиями обижу». Но это самоуправство в обход тебя. Вчера из стула гонеца твоего да прибыл. Переменил тему царь. Опять что-то там приключилось? Опять. Криво усмехнулся Иоанн. Дай-ка угадаю. Это как-то связано с этим юным воином? С Андреем? Да. И ты мне сразу не сказал? Я сегодня беседовал со своим духовником. Понимаешь, кое-что прояснилось. Один из знахарей перед тем, как сбежать из-под Тулы, успел сказать очень интересные слова. Он полагает, что в городе укрывался от татар сильный волхв Ильведун, который, испугавшись падения Тулы, призвал силу старых богов и пробудил какого-то из древних воинов, что спал в Кургане где-то неподалеку. Звучит странно и страшно. И дух этого древнего воина, не имея собственного тела, ибо оно давно обратилось в прах, вышвырнул из Андрея его душу, заняв ее место. О, Боже! И это чудище было тут! Судя по реакции на распятие, святую воду и освященные места, это чудище вполне православное и очень даже полезное. Все равно это мертвец! Судя по всему, пробудили не только воина старого, но и его любимую. И та вселилась в Марфу. Ох, и Марфа ныне не праздна. Она ждет ребенка от Андрея. Но как это возможно? А бес его знает, пожал плечами царь. Старшины не знают, верить этому или нет. И после смотра хотят отправить Андрея на дальние рубежи татар стеречь. Ежели в нем пробудится дух война древнего, то он себя проявит. А если нет, то сгинет? Именно так они и думают. А если он просто отсидится в тихом месте? Воевода передал с гонцом, что Андрей уже готовится к походу. Крепко готовится. Значит, что-то интересное учудит. И вряд ли будет отсиживаться. Может быть, отдать его церкви? Если это дух древнего воина, то такой слуга и мне пригодится. Думайся. «Перечить мне вздумала? рявкнул Иоанн и нахмурился. «Если его пробудили старые боги, то не будет ли служба его опасна для душеспасения твоего?» «Кто пробудил, пусть перед Господом нашим и отвечает за грехи свои тяжкие. Моей в том вины нет». «Но цыц, женщина!» «Милый, я же добра тебе желаю». «Ты сама видела, что он вошел в освященную комнату. И что ни чудотворная икона над его головой, не ладан, не освященное питье на него никак дурным образом не подействовали. А значит, нечистого духа в нем нет. Да и со священниками он общается, в церковь ходит, причастие принимает, молитвы читает. Но он же умер. Сейчас он жив. Судя по всему, волхвы старых богов могут что-то такое, к чему мы не привыкли. Но разве меня, как государя? «Должно это волновать! Он служит мне, и он полезен!» «Хорошо!» – покладисто кивнула Анастасия. «Вот летом он покажет себя. И что ты будешь делать с ним? Сюда притащишь?» «Для начала он должен показать себя. Боже, боже!» «Не пищи!» «Мне страшно! За тебя страшно!» «Так молись усерднее!» И не забывай, этот мертвец уже помог, дав советы прояды, А значит, будет черной неблагодарностью отвечать ему, следуя твоим советам. Боже, ты сказал, что советовался с духовником. И что он сказал? Он сказал, что у старых богов ныне силы нет. И если что и творится от их имени, то с попущения Всевышнего. Так что успокойся, нету тут ничего дурного. Но он же мертвец. А в Святом Писании ожившие мертвецы тебя не пугали? Но там же их воскрешали пророки. Там их воскрешали люди с попущения Господня. А тут разве что-то иное произошло. Опасность взятия тулы действительно была. А круга в тяжелом положении. Татары лютуют. И я не удивлен, что Всевышний позволил этому язычнику преуспеть в своей волжбе.